Глава 29. Замаячивший переезд. Рид, рано поверивший в полное выздоровление. Вся честная компания, включая повеселевшего Захария, склонилась над вечернем меню, чтобы заказать ужин в комнату. Следовало отметить номер блюда, а потом либо просветить лист через голограммер, либо спустить его на небольшом лифте для подачи еды вниз. Причем первый вариант быстрее, так как заказы собирались раз в довольно продолжительный промежуток времени. Ворон пожелал кашу из семян редкого для Веринеи плода лифы. Рид заявил, что ограничится чаем, а Вивьен нацелилась сразу на три блюда, но не могла определиться между пятью или шестью. Особенные трудности вызывали десерт и мясо. Чедвик отказался помогать ей советам. призвав попробовать хоть всё. До этого бесовка довольствовалась общим для студентам столовским набором и сейчас растерялась. Ее чемоданчик по-прежнему скромно ютился в углу. Девушка мялась вместо того, чтобы открыто поднять эту тему и занять одну из комнат. И когда она уже отважилась, поставила целых две галки напротив бобов в карамельном сиропе, и грудки Бильбоа во фритюре. Раздался решительный стук. Да, они ждали Мэта. В том числе поэтому Вивьен заказывала так много еды. Однако юный некромант не стал бы колотить с такой злостью. Рид поднялся и с неудовольствием отметил, что его шаги потяжелели. В библиотеке он двигался так, словно был практически здоров. На пороге он столкнулся с подбочинившимся Герхардом Доу, который запыхался, словно бежал издалека, а не преодолел один башенный пролет вниз. Декан артефакторов почти научился метать молнии из глаз. «Это мелко, Рит. Из-за того, что я объяснил Сину, кто на самом деле остановил в каменных истуканов, ты затаил обиду». «Я все запомнил иначе», – парировал профессор. «Я снял тебя со статуи и подвесил на заборе, чтобы на земле не потрепали каменные змеи, выползавшие из фонтана». «Ты угрожал мне дождем огненным, хотя я не в курсе, что за артефакт в хранилище мог бы сотворить такое». «Видимо, пока катался на великане, растерял все свои камешки, без которых ты, как и выяснилось, не умеешь ничего». «Еще ты трясся!» – и держался за зама обеими руками. Эта тирада его вымотала, и Рит уперся ладонью о стену, чувствуя, как взгляд Вивьен прожигал дыру в спине. Она в любой момент выскочит из-за стола и подхватит его за локоть, как немощного старика. Он придал голосу такую твердость, что рамы в окнах затрещали. «И тем не менее, не понял суть претензий». «Сейчас-то что не так?» Дол затрясся, но подбодрил себя тем, что он тоже профессор. А преподавательский стаж у него в разы больше, чем у этого выскочки некроманта. «Я получил предписание собрать за два дня вещи и съехать сюда. И якобы у тебя ухудшилось здоровье. И ты нуждаешься в дополнительных помещениях. Что за чушь и как это связано между собой?» «Тебе что, понадобилось оборудовать отдельную палату помимо спальни? Ты и так живешь чрезвычайно роскошно для преподавателя, который провел в Академии каких-то пять лет». Тут Герхард заметил Вивьен, и его лицо исказилось от осознания и ярости одновременно. «Вот она что!» – Вскричал он, будто на публику. «Возможно, декан репетировал завтрашнее обращение к ректору Сину?» потому что идти к нему в это время не имело смысла. «Ты занимаешься блудом со студенткой и хочешь улучшить жилищные условия за мой счёт? Совсем обнаглели. Вам разве мало одной спальни? Эй, милейшая, чего еще можно желать? Тут даже большая медная ванна есть. Я сам ее списывал на этаж ниже». Вивьен стала пунцовой. что оказалось особенно контрастно на фоне ее светлых локонов. «Это не профессорская квартира, а музей мебели прошлого века», заявила она, игнорируя выпад декана. «Это замечательно, что ректор оценил вклад нашего завкафедры в развитие такой опасной дисциплины. То, что он ежедневно рискует собой, удерживая равновесие между... между... теряет силы...» Рид невольно улыбнулся. «Разве она не прелесть? Ясно же, что ей и к ректору идти не пришлось». Ее фиолетовые пары сами затуманили мозги Сину, так как вертлявая с первого взгляда не впечатлилась апартаментами. Предложенный вариант его устроил. Иначе предугадать, куда извернется судьба, чтобы поправить их жилищные условия, решительно невозможно. «Пожалуйста, Герхард, не спешите упаковываться. Я вас не тороплю. Желательно, конечно, уложиться в отведенные сроки. И чтобы я больше не слышал даже намек на неуважительное обращение к моему лаборанту, помощнице». Тут Рит сообразил, что так и не дочитал приказ о переводе на его кафедру и не в состоянии назвать официальный статус «Вивьен». Что-то в глазах некроманта не понравилось Дол настолько, что он ограничился угрожающим или протестующим шипением и ретировался, а Рид вернулся обратно к столу и чуть не рухнул прямо на него. «Прости, зачем-то принялся извиняться он. Я собирался сделать тебе массаж, чтобы отблагодарить за твой дар, за то, что помогла мне снова подняться». Я в нем хорош, еще никто не жаловался. Но вроде как опять не мой вечер. Вивьен глядела на него так, словно у него начался бред. Неужели все так? Однако девушка тут же оказалась рядом и мягко обняла его, поворачивая в сторону спальни. Вы опять выглядите как молодой человек, профессор. Опять минут назад были зрелым мужчиной. Это не очень хороший знак. То есть, снова не контролируете внешность. Сознание еще теплилось в нем, и Рид успел изумиться тому, как волны тепла перетекают от нее к нему. Вассальная связь не могла работать таким образом. Поддерживать и охранять еще куда ни шло. Это что-то другое. Личное. Наверное, этому тоже найдется объяснение. И нежная тьма... сомкнулась над его головой.